Когда дедушка показал ей копию с отцовского завещания, по которому мне следует выделить 500 тысяч, то она возразила лишь одно, что, соответственно, последней потере цифру эту без сомнения придется уменьшить. Но насколько именно, трудно сказать пока, без личной проверки сумм и счетов. Что может быть ей затруднительно будет выделить мне эти деньги сейчас же все разом, без существенного нарушения баланса. Но что по прошествии некоторого времени, как только дела поправятся и придут в нормальный порядок, она выплатит всё, сколько придётся по расчёту, или частями, или разом, смотря по обстоятельствам. А что интересы мои не пострадают, то гарантии в том могут служить тётка Роза и её муж, которые, находясь на месте, Конечно, не откажутся последить за правильностью раздела. А самое лучшее, по её мнению, было бы, если бы меня самою отпустили теперь вместе с ней в Вену, где я могла бы приютиться на время в семье тётки. Дедушка с бабушкой не нашли ничего против последнего предложения, тем более что тётка Роза в последнем письме своём приглашала меня погостить к ней в Вену. Таким образом, на семейном совете решено, что я еду вместе с мачехой. На сих днях мы выезжаем. Грустно мне расставаться с моими стариками, грустно и им. Быть может, даже гораздо грустнее, чем мне. Но дед находит, что так лучше, вернее, что это даже необходимо для большего обеспечения моих интересов. И что наконец разлука будет лишь временная. стало быть, особенно печалиться нечего. Но ну а бабушка Сара никогда в жизни не позволяет себе ему перечить, в особенности в делах серьёзных. С их разрешения у меня всё уже готово, всё уложено. Завтра схожу на могилу отца проститься, затем повидаюсь с подругами и в путь. Прощай, милый украинск. 5 апреля 1875 года. Вот уже полгода, как я в Вене. В высший еврейский круг я не попала. Он принадлежит здешней аристократии, которая, по-видимому, считает за особую честь и счастье сочетать посредством брака свои древние гербы и титулы с еврейскими капиталами. в свою очередь и капиталы тоже не прочь приобретать себе тем же путём титулованных родственников и покупать дворянские дипломы. Но я обращаюсь здесь в том подслое высшего круга, которому принадлежат второстепенные банкиры, журналисты, адвокаты, депутаты, доктора, артисты, художники и тому подобное. А это-то подслой и составляют ядро сдешней интеллигенции, к которой более или менее примыкают все остальные слои среднего круга. Еврейство здесь, скажись, многочисленней и могущественней, чем где-либо. Вена это можно сказать, наша столица. Мы здесь у себя дома, мы здесь сила и даём свой тон всей местной жизни. Но если бы, например, пустить сюда мою добрую бабушку Сару, она, наверное, стала бы отплёвываться и решила бы, что здесь все, решительно все потрефились и стали теми же нухрим и гуайями. И бабушка Сара до известной степени была бы права. Действительно, под общим уровнем европеизма тут все шероховатости еврейства сгладились. Все характерные краски его старозаконности стёрлись и всё до такой степени перемешалось между собой, что нередко даже по типу лица христианин кажется мне евреем, а еврей христианином.